«Баня. В нашей больнице случалось мероприятие, в котором мне так и не довелось поучаствовать. Баня. В эту развратную баню ходил помыться наш приемный покой, когда возникало настроение. По этому поводу можно сказать, что совершенство всегда требует некоторой незавершенности. Так, например, мой дядя и отчим изъездили якобы за грибами всю приозерскую ветку и везде отметились, выпили». Кроме далекой станции, Мюллю-Пельто. там они ни разу не были. Я помню, спрашивал дядю, отчего бы вам туда не поехать. А он мне задумчиво и тоскливо рассказывал про художественную незавершенность. Они туда, дескать, из принципа не поедут. Так вышло из бани, хотя не совсем. Что в ней творилось, я представить себе не могу, но ужасы обязательно. Один мой всеядный приятель уролог стоил целого гусарского эскадрона. Не то чтобы, заметить, он был бисексуал какой. Чтобы быть моно, би, стерео, там, квадро, нужно прежде всего осознать себя таковым. А он не осознавал, он просто подминал под себя все, что попадалось. И вот неразрешенная загадка. В эту баню ходила одна дородная терапевтика, ягодка опять. Всех, по словам уролога, было можно, а вот ее нельзя, хотя и ходила. Потому что у нее была крыша, мужчина-хирург, который не ходил, но, если что, бил насмерть. Я все думаю, как же они там управлялись при ней, если с нею нельзя. Ну, ладно. Однажды я уж было пошел в эту баню. Сберечься мне помогла ссора с одной медсестрой. Эта медсестра приемного покоя пила до постоянного изменения в лице. И в баню, конечно, не упускала случая сходить. Как-то раз я дежурил, и она дежурила внизу, и нажралась, как собака. Составили акт и позвали меня расписаться. Такой был порядок, если какая сволочь нажрется, все под этим подписываются, дежурный терапевт, хирург и невропатолог. Вижу, сидит, ноги свесело, курит, нагло глядит, деваться некуда, я расписался. Ей-то, понятно, ничего не сделали. Зато меня не взлюбили всем приемным покоем. Я и сам был не рад, что ввязался, подумаешь, принципиальный какой... Приблизительно через годик вышел случай, что больные подарили нам с урологом что-то прохладительного, которое при поверке оказалось горячительным. Сначала друг повел меня в общежитие, пообещав, что там мне мало не покажется какой-то мрачной девушке, и не обманул. Нас выставили вон, потому что он уже там напоскудничал, но то ли забыл, то ли не придал значения, и мы пошли в приемный покой готовить баню. А там та самая медсестра. Пришлось с ней мириться. Церемония вышла сложная, много там было всего. Я вроде на что-то забрался, пил из какой-то туфельки, преклонял колено или преломлял его. Наконец терапевтиха решительно сказала «идем, иначе вообще не попадем никуда». И мы все потянулись в баню, а впереди, поигрывая замочком на поясе целомудрия, размашисто шагала терапевтша, но, как выяснилось, мирились мы слишком долго и вдумчиво. А потому все постепенно растерялись в сугробах, Остались в них буквально. Некоторые так и лежали, думая, что уже баня.